И вы будете смеяться, но я хочу получить достойную оплату своей работы. Не в деньгах, нет, не в чеках или там в виллах. Я хочу, чтобы условные Рокфеллеры, Ротшильды все эти белые гейцы числи меня среди своих первейших врагов. Чтобы, вставая по утрам, первым делом интересовались у своих секретарей. А как там, Малышевский Свет Олегович, не скончался ли случаем от удара? Искрежетали бы зубами, узнав, что я все еще жив. Мои акции идут в гору, и я по-прежнему собираюсь скупить на корню очередную европейскую биржонку или столетийный гигант. И ведь я могу выйти на этот уровень. Силы я в себе чувствую. Я знаю, как это добиться. Представляю, что для этого надо сделать, причем не воруя, не укрывая, не обманывая и не нарушая. На мгновение по его лицу определенно проскочило что-то такое неуловимое и озарительное, словно мигнула подсветка, мигнула и погасла. Мазур молча закурил, размышляя, о чем еще в самом-то деле должен мечтать такой человек, у которого есть буквально дословно все и который в состоянии приобрести еще больше, о президентском кресле вряд ли, не той закваски человек. В большую, а, следовательно, насквозь грязную политику не полезет. А вот в политику финансовую, да, на мировом уровне, хотя грязи там вроде бы не меньше. — Неужели того же самого не хотят облеченные властью мужи? — спросил Мазур. — Им до этого нет никакого дела, — отмахнулся Малышевский. — Они заняты совсем другими матерями. — А я не хочу власти. Я хочу расти, или, по крайней мере, стабильности. Но ни того, ни другого мне не дают. Я уже говорил, что в условиях современной российской Византии за трон борются влиятельные группировки. Их три. То, что сейчас держит власть, принято именовать силовиками. Вы, наверное, не раз слышали этот термин. От тех же политологов, скажем. Доводилось. В корне неверное определение. Я бы назвал эту группу сырьевиками. Высокопоставленные чиновничьи братья, прибравшие к рукам нефтегазовые потоки. Они прочно сидят на сырье и слезать с него не собираются. Это сырье вряд ли, когда серьезно подешевеет. Значит, как они считают, прекрасное будущее обеспечено им, их детям, а может даже еще и внукам достанется. И естественным побуждением этих людей является, чтобы все продолжалось ровно так, как идет. И никаких колебаний. Любые движения они органически воспринимают как опасные. Авторезонанс, знаете, такой. Раскачай легонько мостик, когда же он сам начнет расшатываться, пока не рухнет. Этим людям все равно. Примут Россию в европейский клуб или не примут. Им даже не важно, продолжить ли Россию вымирать и спиваться. За то, что обеспечивает работу буровых установок, им людей хватит. А не хватит, всегда можно завести из Таджикистана, Молдавии там подобных дыр. Еще и дешевле обойдется. А вот от этого застоя в верхах... И происходит вся та азиатчина с чиновничьим беспределом и коррупцией сверху донизу. от того на внешней арене ведем себя, как слон в посудной лапке. Ссоримся с ближайшими соседями, вместо скупать на корню все, что предлагается на продажу. Что это можно использовать с пользой. Нам, Кирилл Степанович, нужны европейские правила игры. Без них задохнемся. О том, чтобы развернуться, может даже не мечтать. И президент из этих сырьевиков... Президент не ищи их, хлопнул рукой по столу Малышевский. Ему невыгодно и неинтересно принимать в сторону кого-то одного. Даже самый ближний круг президента неоднороден. Подробно влезать в эти дела сейчас не будем, потому что нас это не касается. Есть более приземленные дела. Думаете, почему я сейчас на Украине, вместо того, чтобы заниматься своими делами дома? Не только же из-за свадьбы. Конечно, отчасти из-за того, что интерес здесь не меньше, чем в России, так примерно поровну. Я просто стараюсь держаться на удалении и без нужды не светиться перед сырьевиками. — Они сырьевики, а свою группу вы как бы назвали промышленники, — быстро ответил Малышевский, — или либералы. Но это исключительно для краткости. Определение не вполне точное. сужающие представление о целях. — Наша цель... — Скорейшая интеграция в мировую экономику. Это невозможно без изменения политического климата внутри страны. Нам есть на кого опереться. Это средний класс, мелкий бизнес, тот слой интеллектуалов, не путайте с интеллигентами, которые хочет реализовать себя в большом деле, а не паразитировать на словословие властям. — Еще осталась третья влиятельная группа, ведь вы же говорили о трех, — напомнил Мазур. — Третье я бы обозначил как «реваншисты». — сказал Налышевский. За последние годы довольно большое количество людей лишилось многого власти, имущества, постов. Это олигархи, чьи имена лет десять назад были на слуху, да и теперь некоторых, нет-нет, да и вспоминают, правда, все больше в связи с тюремными историями и в новостях из жизни далекой эмиграции. Это отстраненные от власти политики, их верные псы из самых разных структур. Это отстраненные от своих кормушек чиновники администрации. Да и вообще высокопоставленные чиновники. Это те чиновники, кто еще работает в Кремле и в правительстве, но серьезно на процессы не влияет.